Люди эти из уважения ко мне ругали шёпотом, а между тем я явственно слышал каждое их слово. Это меня страшно удивило. Неужели я в летаргии, подумал я с ужасом. Года два тому назад я прочитал какую-то французскую повесть, в которой подробно описывались впечатления заживо погребённого человека. И я усиливался восстановить в памяти этот рассказ, но никак не мог вспомнить главного, то есть что именно он сделал, чтобы выйти из гроба. В столовой начали бить стенные часы. Я сосчитал 11. Васютка, девочка, жившая в доме на Побегушках, вбежалась с известием, что пришёл священник и что в зале всё готово. принесли большой таз с водой, меня раздели и начали тереть мокрой губкой. Но я не чувствовал её прикосновения. Мне казалось, что моют чью-то чужую грудь, чьи-то чужие ноги. Ну, значит, это не летаргия, соображал я, пока меня облекали в чистое бельё. Но что же это такое? Доктор сказал: всё кончено. обо мне плачут. Сейчас меня положат в гроб и дня через два похоронят. Тело, повиновавшееся мне столько лет, теперь не моё. Я несомненно умер. А между тем я продолжаю видеть, слышать и понимать. Может быть, в мозгу жизнь продолжается дольше? Но ведь мозг тоже тело. Это тело было похоже на квартиру, в которой я долго жил и из которой решился съехать. Все окна и двери открыты, Настиш, все вещи вывезены, все домашние вышли, и только хозяин застоялся перед выходом и бросает прощальный взгляд на ряд комнат, в которых прежде кипела жизнь и которые теперь давят его своей пустотой. И тут В первый раз в окружавших меня потёмках блеснул какой-то маленький слабый огонёк. Не то ощущение, не то воспоминание, мне показалось, что то, что происходит со мной теперь, что это состояние мне знакомо, что я его уже переживал когда-то, но только давно, очень давно.